Глава тринадцатая «Ты останешься с нами?» Вопрос Алии застал врасплох. Мы лежали в ее постели под одеялом. Я спиной на подушках, ржеволосая красавица головой на мне. Она попросила посидеть с ней перед сном, и я не смогла отказать. Все шло мирно. Мы выдумывали сказки про прекрасных принцесс и благородных принцев, которые спасают мир от зла. И тут такой вопрос. И самое интересное, что какая-то часть меня предчувствовала его. Алия до этого уже ошеломила меня предложением стать её мамой. Было бы глупо думать, что она на этом успокоится и всё забудет. Но я всё равно оказалась не готова к тому, как скоро и в какой форме прозвучит следующее невероятное предложение от этой девочки. «Али!» — позвала я тихонько, перебирая её кудряшки в пальцах. «Понимаешь, всё не так просто». понимаю — серьезно заверила она. — Нам еще предстоит уговорить папу. Но он согласится, я уверена. Однажды мы с ним гуляли в городском парке зимой и нашли котенка. Он был худой и замерзший, и точно погиб бы. Но я смогла уговорить папу взять его к нам. Значит, уговорю взять и тебя. Я растроганно улыбнулась. Конечно, сравнение с бездомным котенком мне не очень польстило. Но доброта этой девочки и её готовность помочь невероятно подкупали. «Спасибо тебе, Али!» Я не удержалась, наклонилась и чмокнула девочку в висок. А она вдруг вздрогнула всем телом, резко вскочила, сбросив одеяло, встала прямо на кровати и развернулась ко мне с огромными, полными слёз глазами. «Что такое?» Я перепугалась такой реакции не на шутку. «Ты... Меня мама так целовала!» И девочка, всхлипнув, бросилась на меня, крепко-крепко обняв за шею. Плакала она уже куда-то мне в плечо, а я обнимала ее в ответ и плакала тоже. Мне было дико, безумно жаль ее. Прекрасная малышка, лишившаяся мамы и ставшая целью министра, который задумал неизвестно что. В мире столько людей и даже детей. Так почему он отдал артефакту именно кровь Али? Уверена, здесь было что-то личное. Не к девочке, конечно, а к её отцу. Министр явно пытался насолить Раннеру, поэтому и втянул в свои тёмные планы его дочь. Но что ещё можно ожидать от человека, который даже собственную дочь бессовестно продал, за артефакт? Самому настоящему чудовищу, который коллекционирует магические дары. В итоге Алия так и уснула, у меня на руках, крепко обнимая и продолжая судорожно всхлипывать даже во сне. Я попыталась осторожно переложить её на кровать, но что-то пошло не по плану. Али меня не отпустила, наоборот, прижалась ещё сильнее, не позволяя выбраться из её цепких лапок. В итоге лежать мы остались обе. Вместе. Я принялась ждать в надежде, что девочка уснёт крепче и отпустит меня, и незаметно уснула сама. А проснулась, когда кто-то сверху тяжело-горестно вздохнул и заботливо укрыл одеялом. «Лорд Раннер?» — шепотом догадалась я и открыла глаза. Но увидела только кучу волос, рыжих, светлых и темных. «Я вас разбудил?» — тихо, с легкой досадой спросил Десмонд. Не хотел тревожить. «Да я...» — буркнула невнятно, кое-как выпутавшись из волос и рук Элии. И попятилась спиной к краю, но не рассчитала расстояние и чуть не упала. От неприятностей уберегли руки Десмонда которые сначала придержали, а потом дрогнули, и... И я вдруг оказалась подхвачена мужчиной и крепко прижата к его мускулистому телу. У меня дыхание перехватило от его близости, но разглядеть мужского лица я не смогла из-за упавших на лицо спутавшихся волос. А пока убирала их и пыталась привести себя в порядок, лорд Реннер уже поставил меня на ноги, придержав за плечи, чтобы не упала. «Что вы здесь делаете?» — спросил он негромко, не отступая. «М-м, Али попросила посидеть с ней», — начала я объяснять. «А потом как-то так вышло». Я замялась с продолжением, но лорд Раннер и сам всё понимал. «Вы уснули», — произнёс он с тёплой улыбкой. «Идёмте, я провожу вас до вашей комнаты». «А, -а, -а ужин?» — напомнила неловко. Взгляд мага сделался крайне внимательным. «Вы ведь уснули?» — заметил он ровно. «Ну, проснулась же!» — пожала плечами. «Но если вы передумали, то...» «Нет!» — резко оборвал Десмонд. «Если вы выспались, то я хотел бы с вами поужинать». «Я с удовольствием!» — отозвалась Малость смущенно. Мне дали несколько минут привести себя в порядок. Я убежала в ванную, умыла лицо, а волосы закрутила в высокий, не очень аккуратный пучок. Но этакая небрежность добавляла мне лёгкой элегантности, плюс лицо и шея были открытыми, так что мне всё понравилось. Судя по взгляду ожидавшего Десмонда, ему понравилось тоже. Мои щёки тут же порозовели, а взгляд уткнулся в пол. В его присутствии я ощущала себя очень неловко и постоянно смущалась, даже когда он просто смотрел. Но это не я виновата, просто его взгляды были такими. «Готовы?» Лорд Раннер предложил мне локоть. Приблизившись, я несмело обняла его руку своей, невольно в очередной раз отметив впечатляющую мускулатуру мужчины. Не знаю, что отмечал он сам, но несколько секунд Десмонт отчего-то не дышал. А затем резко рвано выдохнул и создал портал, чтобы провести меня сквозь магические грани в украшенную сотней зажженных свечей пещеру за водопадом. «Ого!» Я не удержалась от восторженного восклицания. Сотни жёлто-рыжих огоньков, похожих на звёзды, мерцали вокруг нас. На неровных стенах пещеры, на куполообразном потолке, на полу. Единственный выход располагался в ста шагах от нас и был перекрыт непрерывным потоком брызг строями воды и пеной. По бокам росли какие-то зелёные, украшенные белыми цветами лианы, которые частично проникали и в саму пещеру, мешая запах водной свежести с цветочной сладостью. А совсем рядом с нами на полу было расстелено несколько мягких пледов с подушками, на которых стоял большой деревянный поднос, а на нём ароматный ужин из мяса и овощей и вино. Удивительное, похожее на жидкое золото, сверкающее и плавно переливающееся за толстыми стенками бутылки. Всё это выглядело невероятно романтично и менее всего напоминала простой, ни к чему не обязывающий и ничего не означающий ужин. Я неловко прикусила губу и рискнула поднять на Десмонда смущенный взгляд. «А это...» — произнесла невнятно, не зная, что думать и как об этом говорить. Мне и не пришлось. «Свидание!» — огорошил лорд, уверенный в своих твердых намерениях. Я физически ощутила, как порозовели мои щеки и округлились глаза, чтобы заметаться по всей пещере, избегая смотреть на мужчину. Зато сам он не сводил с меня взгляда и после недолгой паузы хрипло добавил. «Если вы не возражаете». Розовые щеки стали красными. Но... «Не возражаю», — выдохнула до крайности смущенная я. И замерла, не дыша, в то время как сам Десмонд наоборот коротко облегченно выдохнул. Появилось ощущение, что он напрягся в ожидании моего ответа, А едва он прозвучал, Раннер расслабился и заметно обрадовался. «Тогда прошу». Он с улыбкой бережно подхватил мою ладонь и мягко потянул меня за собой. Затем помог устроиться на мягких подушечках, благодаря которым совсем не ощущались холод и твердость камней, и сел рядом. Я глянула на него и невольно улыбнулась, когда наши взгляды столкнулись. Моя улыбка вызвала ответную — невероятно широкую и радостную. «Что желаете?» поинтересовался Десмонд, и мы вдвоем повернулись к подносу. На нем было мясо, завернутое в тонкие ломтики бекона, политое соусом и пожаренное до аппетитной корочки с сохранением внутренней нежности. Еще был салат с зеленью, овощами и орешками в лимонно сырно сметанном соусе, запеченный картофель и морковь и оладушки с ягодами на десерт. «Пожалуй, всё», — сам себе ответил Десмонт. «Откуда ужин?» — полюбопытствовала я, пока мужчина перекладывал мне на тарелку кусочек мяса, овощи и салат. «Сделал заказ в одном проверенном месте», — загадочно пояснили мне, передавая тарелку, вилку и нож. Разместив первое на коленях, я ухватилась за столовые приборы. «А откуда вы знаете про это удивительное место?» Я невольно закинула голову и посмотрела на парящие под потолком свечи. «Нашел однажды», — Десмонт наложил и себе, и, по моему примеру, разместил тарелку на коленях. Около года назад одна из групп Академии потерялась во время прохождения полевой практики. Вместе с преподавателем, а там проверенный боями опытный маг. Вот пока их искали, пещеру и обнаружили. «А группы нашли?» — заинтересовалась я. «Конечно». Мужчина принялся нарезать свое мясо. На месте прохождения практики неожиданно проснулась одно из древних захоронений, о котором никто никогда и не знал. Старая некроманская магия дала мощный поток энергии и исказила магические карты, по которым двигалась группа. В итоге они отклонились от курса и вышли к Бланшским горам. «По неприятному стечению обстоятельств, там как раз активное цветение семерева, который...» «Тоже искажает магию», — вставила я. «Верно», — Десмонт скосил на меня взгляд и улыбнулся. «Мы потеряли связь с группой почти на три дня. К слову, если бы не начались поиски, ничего плохого в любом случае не произошло бы. Профессор Забыльский почти вывел группу из аномальной зоны, когда нам пришлось их обнаружить». То есть они бы всё равно выбрались, причём без потерь. «Потрясающе!» — выдохнула я, заслушавшись. Лорд Раннер улыбнулся мне, и мы приступили к молчаливому и малость неловкому ужину. Но через несколько минут мужчина спохватился и предложил. «Вина?» И так как ничего иного из напитков не было... «Да, пожалуйста!» Восковая пробка растаяла и ручейками стекла на пол. Стоило Десмонду взять бутылку в руку. А вино в ней будто изменилось. Золотые искорки замерцали, как самая настоящая жидкая магия, и мне отчетливо послышался далекий мелодичный звон колокольчиков. «Это необычное вино!» — пытливо уточнила я, жадно следя за тем, как напиток наполняет вначале один бокал, затем второй. «Я бы не посмела поить вас!» — серьезно произнес Десмонт. «Уверен, волшебство напитку добавляет атмосфера и компания». «А вот я не была в этом уверена». «Не пейте!» — попросила серьезно. Наклонившись, потянулась к бокалу. Лорд транер странно на меня посмотрев, сам передал прозрачный сосуд мне в руку и не сводил недоумевающего, малость напряженного взгляда, пока я внимательно вглядывалась в золотистое мерцание. «Что-то было не так». «Мне уже доводилось ощущать действие данного напитка», — хрипло сообщила я. «К чему вы клоните?» Десмонд не делал никаких движений, просто пристально следил за мной. Я повернула голову и подняла на мужчину напряженный взгляд. «Проверьте напиток на наличие магии!» Фактически потребовала. «Оно с магией?» Очень-очень спокойно произнес Раннер. «Которая и придает вину золотистое мерцание». Я отрицательно покачала головой. «Пожалуйста, просто проверьте». Не знаю, что было в моём голосе и взгляде. Наверное, что-то истеричное. В любом случае, Десмонд не стал спорить и молча расположил раскрытую ладонь над бокалом в моих руках. Секунда, вторая, и вино мягко, но непреклонно от меня забрали. А сам маг неуловимо напрягся и подобрался. «Что-то есть?» Я пытливо заглянула в его лицо и принялась рассказывать. «В прошлый раз, когда меня угостили этим напитком, мой источник вышел из-под контроля на сутки. И еще три дня меня не оставляли галлюцинации». Десмонт оторвался сосредоточенный взгляд от вина и так на меня посмотрел. У меня мурашки поползли по коже от той смеси ужаса, неверия и чего-то убийственного в его глазах. «Что ты сказала?» — хрипло переспросил мужчина. И тут же потребовал. «Кто это был?» Я промолчала, но такой ответ его совершенно не устроил. «Кто опоил тебя?» — потребовал лорд транер «Дертран?» Он умел быстро делать верные выводы. Этого не отнять. Углубляться в тот ужасный инцидент не хотелось совершенно, но мы сейчас были не в той ситуации, когда я могла молчать. «Он!» — подтвердила кивком и Если в этом вине есть какое-то магическое воздействие, то Бертрану известно куда больше, чем мы думали. Вы сделали заказ в проверенном ресторане, ваши слова. Выходит, Бертран каким-то образом узнал о ваших планах и предпринял попытку вывести вас из строя. Десмонт оказался на ногах раньше, чем я успела осознать, в каком направлении бежали мои мысли. Мужчина схватил меня, рывком поднял и, не выпуская из рук, утащил в портал а я, отчетливо ощущая сковывающий изнутри ледяной страх, всё думала, ради чего пытались устранить Десмонда. Именно сейчас. И почему сейчас? Вряд ли просто так. Тот, кто пытался отравить его, наверняка осознавал, что у него будет всего одна попытка. Повторно, Раннер, на это не поведётся. Значит, было спланировано не только отравление. Ради чего выводить Десмонда из строя? Очевидно, ради Алии и воплощения того, что уже было предпринято не единожды. Её похищение. Но в дом раннеров просто так не пробраться. У постороннего точно нет и шанса. Выходит... Алия! Громогласный рёв Десмонда обрушился на дом, в котором мы оказались, заставив здание жалобно дрожать. Служанка в десяти шагах от нас испуганно вздрогнула, обронила стопку чистого белья и, заикаясь, выдавила. «Л-лорд Раннер? Но вы же... Алию увела леди Савил. К вам!» Я испуганно прикрыла рот пальчиками, резко повернув голову и метнув на Десмонда встревоженный взгляд. Когда мы уходили, Али спала. Выходит, Савил ее разбудила и увела якобы к отцу. Получается, именно она была тем предателем из своих, про которого я подумала в портале. Потому что я была права. Посторонний не сможет войти на территорию раннеров. И чтобы выкрастили Ю, нужно иметь доступ в дом. Нужно пользоваться доверием Десмонда Раннера. Уже через минуту дом стоял на ушах. Поднятая стража перерывала все помещения. Воздух разрывал гудящий вой охранной магии, а каждый сантиметр дома был окутан сине-зелеными заклинаниями. От количества освобожденной энергии было трудно дышать, но такая мелочь никого не волновала. Маги искали следы Алии и Савил, потому что через ворота они не выходили. Все экипажи и кони были на месте, никто из стражи не видел, как эти двое покидают дом. Значит, они или ушли порталом, что оставило бы магический след, или все еще находились на территории особняка. «Лорд Ранер — Лорд Раннер! — воскликнула я, спустя десять минут напряженных поисков, впервые увидев мужчину. Потеснив прислугу, бросилась к нему через холл, в котором всех нас собрали. Десмунд был мрачным, как грозовая туча, и опасным, как сотня тысяч умертвий. От него волнами исходила такая мощная неудержимая энергия, что я споткнулась и едва удержалась на ногах, чудом не сметённая её напором. Но несмотря на то, что был крайний зол, Раннер всё же остановился, услышав мой зов, и метнул в меня пылающий дикими эмоциями взгляд. «Я могу помочь!» Подбежав, заверила горячо, но тихо, чтобы услышал только он. Ладони мужчины неожиданно сомкнулись на моих плечах, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Камелия!» — хрипло выдохнул он, сильнее стиснув пальцы, но не причиняя боли. «Я не позволю рисковать еще и тебе». Это была странная фраза. «Почему еще и мне?» «Про кого он говорил? Про самого себя?» «Проклятие. Да это неважно». Тряхнув головой, я решительно начала. «Послушайте, Десмонт, я...» Но закончить мне не позволили. Мужчина вздрогнул уже сам, явно реагируя на моё к нему обращение по имени. Застыл на секунду, а в следующую быстро наклонился и закрыл мой рот крепким жадным поцелуем, который продлился совсем недолго, секунды три всего, затем был решительно разорван, а мне с не меньшей решимостью хрипло велели. Ты не вмешиваешься, Калли.